Глава 6. Костер в лесу. Алекс оказался в крайне сложной ситуации. С одной стороны, черный хирург уже расправился с несколькими стаями, и вселенная щедро одаривала его энергией, а тела потенциала у бойцов так вообще росли как на дрожжах, доказывая, что они действуют крайне эффективно. Однако, с другой стороны, их эффективность могла обернуться гибелью. В волне не было видно конца и края. Разумеется, Алекс и раньше осознавал невероятные размеры армады монстров, вот только чем эффективнее сопротивлялись адепты, тем больше внимания они привлекали и с более яростными атаками сталкивались. А учитывая почти бесконечное количество чудовищ, это могло кончиться плохо. Раздражение волны, разумеется, объяснялось энергией воплощения. Но Алекс не мог просто так взять и отключить поток или просто притушить. Как и в «Жемчужине», Вселенная вливала энергию в отряд, никого не спрашивая. Вот волна и бесилась. Работник пустоты, куда теоретически можно было переправить излишки дара Вселенной, не особо спасал. Энергия-то шла не через Алекса, а напрямую вливалась в отряд. Это означало, что убрать ее полностью невозможно, и монстры все равно заметят огонек. Алекс втягивал в работника пустоты лишь небольшую часть потока, перезаряжал тлением, заливал в бомбы сферы и выдавал их миром. Она уже швыряла бомбы в самых наглых и сильных чудовищ. Но большую часть перезаряженной энергии Алекс без затеи направлял на врагов, не стесняясь демонстрировать свои возможности. Ситуация была такой, что требовалось выложиться по полной. Однако этим они вызывали все большую реакцию волны. С этим надо было что-то делать и срочно. Алекс рассмотрел был вариант потихоньку пробраться сквозь затор из монстров, но откинул идею — вести себя скромно у черного хирурга уже не получится. Вместо этого он решил обострить конфликт. Пусть волна реагирует на энергию воплощения, однако энергия Вселенной не только раздражает монстров, но и защищает адептов. Образно говоря... Алекс решил развести огромный костер в темном лесу, полном хищников. Да, так он соберет пол леса вокруг себя, зато пока враги будут перепрыгивать через пламя, подпалят шкуры и ослепнут. Это лучше, чем красться в темноте и без света. Кроме того, без энергии черный хирург не продержится и минуты, несмотря на индивидуальные каркасы бойцов. Сейчас на первом месте стояла не индивидуальная выносливость, а защита всего отряда. Та самая паутина связи, заполненная энергией. Алекс назвал ее «бункером» по аналогии с убежищем генералов-многоножек на пятом слое Шайна. Только там монстры использовали стены, внутри которых повысили концентрацию бесформенности, а паутина связи действовала тоньше и гораздо эффективнее. И последнее отличие. Тогда Алекс нападал на бункер, а теперь прятался внутри. Где-то в глубине сознания мелькнула мысль о Шайне. Несмотря на все усилия, черный хирург пока что ничем не помогал адептам на планете. Монстры просто обтекали отряды и двигались дальше. И даже если бойцы станут в сотню раз сильнее и будут уничтожать в сотни раз больше врагов, это вообще ничего не изменит. К сожалению, фонд «Шайна» сильно уступал энергии воплощения, вливаемой вселенной в черного хирурга. Да, и то, и другое защищало от бесформенности. Однако бункер постоянно обновлялся и имел компактные размеры, тогда как запасы устойчивости на «Шайне» были ограничены. И даже если армии адептов отступят на пятый слой, это не задержит надолго монстров. Они просто начнут долбиться со всех сторон а мастеротроп не смогут заблокировать все туннели одновременно. И что Алексу делать, когда Шайн падет? Конечно, можно было улететь на другой маяк, но, во-первых, туда надо было еще добраться, причем со всеми адептами. А во-вторых, если бы Алекс имел привычку оставлять за собой трупы союзников, то он бы и из на давным-давно сбежал, как неоднократно предлагало Миром. Кстати, сейчас даже она не настаивала на отступлении. Поэтому он сражался и думал, «А можно ли хоть что-то сделать с армадой чудовищ?» Внятных идей не было. Точнее, мелькнула одна, но слишком безумная. Поэтому пока Алекс сосредоточился на выживании, но идею не выкинул. Тем временем тактика костра в лесу работала все хуже и хуже из-за скромных габаритов черного хирурга. Им нужно было стать раскаленной нитью, прорезающей ледяную глыбу, но накала не хватало. Предвидя это, Алекс и вызывал подмогу. Пока же он спасался выбросами энергии, заряженной тлением и огнем. «А графах рядом!» — предупредил миром «Отлично! Сколько их?» — поинтересовался Алекс, когда адепты подлетели к черному хирургу. «Пятнадцать тысяч!» «Ого! Это больше, чем я ожидал!» Он даже засомневался, а сможет ли справиться с таким количеством пациентов. А если справиться, то смогут ли они потом сражаться? Ведь отряд должен был полностью уместиться в сферу, контролируемую восприятием. Да, она была не маленькой, 1200 метров в каждую сторону. Теоретически, в ней можно было разместить миллионы адептов, если набить их как сельди в бочку. Однако в реальности адепты должны еще и сражаться и перемещаться. Кроме того, часть зоны резервировалась под монстров. Это же был буфер, заполненный энергией воплощения, через который монстры пробирались, попутно освобождаясь от влияния волны. Если буфер станет слишком маленьким, чудовище просто не сбросит рабский поводок. Тактика постоянных прыжков и уклонений, увы, сейчас не сработает. Главным образом из-за сложных условий и большого количества врагов вокруг. «Если мы протянем подольше, их станет меньше, и проблема решится сама собой», мрачно пошутила Миром. «Предупреди ребят про жало и запускай внутрь», — приказал Алекс. «Уже». Воспользовавшись редкой паузой, Миром завела агорафахцев внутрь. Алекс закрыл глаза. Ему предстояла весьма сложная работа. Мало того, что надо было присоединить 15 тысяч новых адептов к существующей сети, требовалось еще удерживать внимание на черном хирурге, так как монстры снова пошли в атаку. К счастью, Бункер просто фонтанировал энергией, не позволяя бесформенности проникать внутрь и травить адептов. «Хоть с этим проблем нет», — машинально отметил Алекс. Он не слышал, что миром говорило союзникам и как уговаривало не сопротивляться жалам. Но очевидно, до народа дошло, что не просто так отряд из пятисот гравитационников с редкими вкраплениями других сил с успехом отражает атаки превосходящих сил. Что-то им помогает, а значит, штука стоящая, и ее стоит попробовать. Когда последний агрофаховец пересек внешнюю линию бункера, миром доложила. «Все внутри предупреждены и готовы». «Быстро ты их уговорила», — одобрительно хмыкнул Алекс. И что? Никто не стал спорить? Спорили почти все, но мне помогла Ильгера. Это лидер Агарафаха. Она быстро принимает решения, почти как я. Ряфнула на всех, и они тоже быстро приняли верное решение. Тебе стоит перенять у нее парочку приемов. Ладно. Посмотрим для начала, как новички перенесут операцию. Внимание Алекса распределилось по всем вновь прибывшим адептам. Он чувствовал их настороженность и недоверие. Это было ясно по поднятым энергетическим щитам. Но народ можно было понять. Все-таки за несколько секунд невозможно расслабиться. Особенно, когда вокруг толпы монстров. Странный голос сообщает о непонятных жалах. А твой босс орет, чтобы ты успокоился. Тут хочешь не хочешь, а напряжешься. К счастью, внешняя защита жалам не мешала. И, к счастью, большинство новичков догадались не уничтожать чуждую им энергию внутри себя. Хотя нашлись бойцы, которые не смогли справиться со вбитыми инстинктами и сожгли жало. Таких Алекс пока игнорировал. Ему хватало и добровольцев. Еще неизвестно, справится ли он с ними. В этот момент на черного хирурга налетела особо крупная стая монстров, но это не отменило операции. Не зря же отряд отрабатывал действия без поддержки Алекса. «Они справятся», — подумал он. Тем более, гравитационникам сейчас не нужно было одновременно подтягивать к себе союзников и драться. Они могли полностью сосредоточиться на бое, а им в помощь был мощнейший поток энергии воплощения. Алекс начал формировать каркас. Увы, не все агрофахтцы имели полноценное тело потенциала, большинство застыло на уровне сосуда. Правда, у всех он был полностью сформированный. Но в такой напряженной схватке, да еще у боевой школы, это не вызывало удивления. Краем внимания Алекс ощутил 51 защитника. В отличие от Квантума, графах был серьезной школой и использовал квоту по защитникам исключительно на себя. В другой раз он бы очень сильно задумался, а стоит ли трогать высокоуровневых адептов. Но сейчас недалеко маяк погибал, да и сам черный хирург мог умереть в любую секунду. Защитники же должны были стать центральными узлами в паутине связей и облегчить контроль и распределение энергии так что жало полетели и в них потом с ними пообщаюсь сделал зарубку алекс если мы выживем а то проблема может решиться само собой, как сказала миром установка жала и подключение к существующей сети было самым сложным этапом работы. это потом сеть можно удерживать распределенным вниманием. сейчас же шла полноценная операция над тысячами пациентов. С таким количеством, да еще в таких условиях, он не работал. Однако, стоило жалом попасть в тела потенциала союзников, у тех мгновенно запускалось формирование каркаса. Процесс проходил на удивление легко, так как адепты набрали отравы выше крыши, что облегчало задачу. Хотя все равно операция проходила слишком быстро и просто. Заминка возникла лишь с адептами с сосудами. Алекс догадывался, откуда они взялись. Дело было в Берингере. Адепты из его армии при зачистке Шайна почти до самого конца болтались без сознания в глубинах океана, пока армии Рузара и Лиса сражались с монстрами и трансформировались. А когда последователи Берингера достали и позволили поучаствовать в окончании зачистки, те были слишком ослаблены. Им банально не хватило времени. Тем не менее, Аграфах ухитрился довести почти 40% своих бойцов до тела потенциала, что говорило об очень высоком боевом потенциале школы и воле их лидера. Собственно, некоторые школы из армии Лисы и Рузара не смогли продемонстрировать такого результата, хотя у них имелось преимущество. Так или иначе, 40% — это слишком мало для задач Алекса, поэтому он просто погрузил остальных в энергию воплощения. Возиться с каждым не было времени. Если трансформация запустится, значит запустится. Нет, он продолжит позже. Главное, чтобы это позже наступило. Возможно, в другой раз он бы поостерегся так рисковать. Но сейчас речь шла о выживании и черного хирурга, и агорафаха, и, возможно, всего маяка, если его план сработает. Судя по изумленным крикам новичков, трансформация их сосудов запустилась. Удивился также Алекс, и не только он. «Ты запустил массовую трансформацию?» — воскликнула миром. «Но как? Это же требует индивидуальной работы!» «Сам не знаю», — оборвал спутницу Алекс. «Потом разберусь. Предупреди ребят, что они должны продержаться несколько минут». «Спасибо, что сообщил. А то меня уже засыпали вопросами, что происходит. Ты точно сможешь их всех трансформировать?» «Говорю, не знаю. Гарантий нет» тут эльгера требует личной аудиенции <смех> даже требует нашла время не до нее сейчас пусть станет в очередь за монстрами эти ребята раньше пришли что кстати по ним лезут коротко ответила миром я вижу что лезут но сколько их всего уточнил алекс за плотными рядами монстров он просто ничего не видел много сухо произнесла спутница Сколько я вижу, все забито монстрами. Их стало больше, как только ты занялся агрофахтцами. Это не случайно. Я уже не уверена, что это был хороший план их позвать. План не в этом заключается. Толпа вокруг сейчас напоминала сражение на пятом слое Шайна, когда его окружали тысячи и тысячи многоножек. Волна явно отреагировала на увеличение черного хирурга. К счастью, монстры скорее мешали друг другу, чем помогали. Попадая в буферную зону, до предела заполненной энергией воплощения, они приходили в себя и замирали, или летели назад, мешая задним рядам. Тут-то и сказывался недостаток волны. Будь она по-настоящему разумной, быстро придумала бы, как справиться с адептами. В конце концов, преимущество было на ее стороне. Однако волна была стихией. Яростной, могучей, исполинской, но стихией. Многоножки, например, демонстрировали куда больше военных талантов. Волна же пыталась взять силой там, где достаточно было немного сконцентрироваться. В результате, как хорошо подготовленный кораблик мог выдержать девятибальный шторм, так и черный хирург выдерживал все атаки монстров. Пока выдерживал. К сожалению, врагов было много, и ситуация висела на волоске. Стоит монстрам прорваться через буферную зону, адепты падут. Они просто не выдержат индивидуальных схваток. Собственно, сейчас гравитационники уже не боролись с монстрами, а просто отталкивали их подальше, тратя на это тонны энергии. Дополнительно Алекс помогал им и тлением, и чем только мог, несмотря на операцию. Но все равно хрупкое равновесие не могло продержаться слишком долго. Рано или поздно враги продавят защиту. А союзники, увы, пока не могли поучаствовать в драке, поскольку не закончили трансформацию и не получили каркасов, а некоторые — и тел потенциала. Алекс удвоил усилия, снизил контроль и поставил еще больше жал в адептов с телом потенциала. Он рисковал, но это был необходимый риск. К тому же ему явно помогала неизвестная сила. «Наконец...» Первые агрофахтцы сформировали полноценные каркасы и подсоединились к паутине связей. Но это не означало, что с них можно снять внимание. Наоборот, Алекс немедленно принялся очистить бойцов от отравы. Раньше она помогала операции, а теперь мешала. И процесс нельзя было отложить, поскольку ему требовались здоровые узлы сети. Так бункер получится крепче. Бесформенность тут же потекла к Алексу, как координатору всей системы. Сжечь ее было несложно. Эта грубая работа не требовала особого внимания. Просто заливай все тлением, хаосом, энергией воплощения или огнем, и бесформенность сгорит. То, что все получилось, Алекс понял по увеличившемуся потоку от Вселенной. Причем энергии стало гораздо больше. В смысле фон внутри отряда пополз вверх, пока не достиг новой планки хотя ранее поток всегда замирал на определенной отметке. Очевидно, отряд «Черный хирург» перешел на новый уровень. Алекс склонялся к мысли, что это из-за развития сети. Если следовать этой логике, то при получении следующего грейда тела потенциала большинство узлов сети окрепнет и сможет выдержать еще больший поток. Но этого он пока не мог проверить. Однако уже понятно, что ему придется создать тела потенциала в защитниках аграфаха. Без этого отряд затормозится в развитии. Что любопытно, едва графахцы влились в паутину связей, рост тела потенциала у Алекса остановился. отряд организма. Прошептал он. Наконец он догадался, что ему помогало. Дело объяснялось просто. Все члены черного хирурга, включая Алекса, были частью большого целого, которое жило и развивалось по своим законам, иногда не совсем понятным. Но главный из них — закон гармонии, по которому у целого не должно быть отстающих частей, иначе оно захереет. А сейчас к нему присоединились еще 15 тысяч узлов, но слабых. Поэтому вся тонкая энергия развития направилась к отстающим, и пока все новички не сравняются со старичками, последние ничего не получат. Видимо, поэтому народ с сосудами и начал трансформироваться сам собой, хотя энергия плескалась снаружи. Агорафахтцы обещали быстро нагнать ветеранов «черного хирурга». Алексу уже было любопытно, что из этого в итоге получится. Наверное, он мог бы вмешаться и потребовать личную долю. Мол, он тут главный и должен получать больше всего ресурсов. Однако отряд «организм» был сложным целым, живущим по своим правилам. И лучше ему сейчас не мешать. Так развитие пойдет быстрее и выиграют все. В конце концов, лишь благодаря черному хирургу Алекс имел шанс получить легендарное белое тело потенциала. А с увеличением отряда этот шанс также увеличится. И его точно не обделят, потому что он — координатор отряда, то есть задает качество всему целому. Будь у черного хирурга другой босс, отряд бы развивался другим способом. По возгласам новичков, иногда с нотками паники, Стало понятно, что происходящее внутри их тел беспокоило адептов больше, чем монстры снаружи. Враги были привычным явлением. Ну подумаешь, толпа монстров, которая тебя гарантированно убьет, что тут такого особенного? А вот трансформация сосудов вне жемчужины — это чудо из чудес. И это еще защитники Аграфаха не сообразили, что внутри них растут сосуды. Тут в дело вступила миром и начала что-то рассказывать. Что именно Алекс не слышал. Видимо, рекламировала отряды его босса, а также объясняла, что сейчас все отстающие получат тело потенциала и что ничего такого в этом нет. Привычное дело в черном хирурге. Конечно, раньше об этом нельзя было говорить, чтобы миром не приняли за сумасшедшую. Вряд ли тогда Аграфах согласился бы присоединиться к черному хирургу. Но сейчас надо было успокоить народ, чтобы новички не наделали глупостей. Судя по тому, что те висели в центре и ошалело хлопали глазами, Миром с задачей более-менее справилась. Однако слишком долго висеть без дела агрофахцам не дали. 500 гравитационников при всем желании не могли вытянуть оборону. Поэтому Чалар и Миром направили первых агрофахцев во главе с их защитниками на границу буферной зоны. Боевой транс мгновенно вытеснил из прирожденных бойцов все лишнее, включая и изумление, и панику а боевое предвидение не давало удаляться от центра туда, где адептов растерзали бы, несмотря на все только что приобретенные способности. Школа о графах присоединилась к обороне. Пока не в полном составе. Но все больше и больше адептов вдруг успокаивались, доставали оружие и сами устремлялись к монстрам. План сработал, что было очень кстати, так как для следующего шага Алексу нужны были все его гравитационники которых боевики любезно освободили от работы.